Глава шестая. Мозги и души. Из толпы вывелились два расхристанных пьяных парня. Одежда мятая, волосы торчком, рубахи нараспашку, обувь грязная, лица небритые. Тощий что-то по петушиному кукарекнул своему приятелю с красноносым лицом. И пьяные ноги непризвольно понесли парней на Константина, С трудом удерживая в вертикальном положении, наткнувшись на грушинина, застопорились, обнялись невнятно бубня и икая. Константину в нос ударил вапорегаром, он поморщился оба шеловых и шагнувших толей. Недальше не видел, как пьяные сомкнулись лбами, держась друг за друга, как долго топтались на месте, как стали шарить по карманам изжеванных штанов выскребывая мелочь. Исыпая на ладонь красноросому на последний пузырек. Тупо считали, сбиваясь и споря, и снова рылись в карманах. Тощий вытянул последнюю скомканную купюру, и все равно не хватало десяти рублей. Он цапнул за руку прохожего, хрипло про кукарехов просьбу отдолжить, но человек без гнева оттолкнул тощего и шарахнулся вон. Пьяные вяло обнялись, постояли, оторвались друг от друга и, шатаясь, поплелись по тротуару. Потом уткнулись в крашеную стену многоэтажного здания, матеряясь и досадуя на нехватку денег. «Сколько нужно?» — вдруг раздалось за них. «Десять!» — машинально буркнул красноносый, оттолкнулся от стены и косо повел глазами. Увидал Промдопова. У того в раскрытой ладони лежала купюра в пятьдесят рублей. У Красноносова потекла слюна. Он жадно схватил купюру и почувствовал, как хмель мгновенно стал улетучиваться из головы, а по спине побежал мороз. Сключился от пронизывающего взгляда, выпучил белкий глаз, но деньги из пальцев не выпустил. Тощий тоже начал трезветь. — Ты артист, что ли, фокусник? — Да. Краснолицый жал куперу в бабочки спецодежда коротко бросил по молотку. Тощего на минуту пробила зависть. Хорошая работенка хоть такой спецовкой рожился. От разделяния действовал гнетающее. Хотела свернуться в пьяную очумелость, чтобы в мозгах продолжала братьить хмельная дурь. Только ну бог приятелю, дескать, пройти еще на одну бутылку. Но Красноносову в голове заелозило трезвую мысль не попрошайничать, а продать Прандополу часы. Он выпятил грудь и протянул орхидему запястье с часами, предлагая купить. Но Прандопол даже не глянул на них. Тогда Красноносове принялся навязываться, уверяя, что часы точны до секунды. Однако Прандопол оборвал, заметив, что часы на две с половиной секунды отстают. Слюнявый рот краснолюбого раскрылся, тупой грязный палец поскреб по циферблату и парень начал предлагать орхидеймы все подряд, что возникало в мозгах. Отчаявшись, отчаявшийся, пыхнул: "Да купи ты хоть что-нибудь, недорого возьму". "Твои мозги", сказал Пандакул. "Мозги что надо?" Краснолюбец стукнулся о по полку. "Любую работу сваргани за бабки". «Говоришь, что смастерить!» Он явно не понял, чего хотел от него прондук. Взгляд Орхидема сковал тело Красноносова, и он ощутил, как в голове полушария перевернулись сбоку-набок, потом набухли точно тесто на дрожжах, затем сжались до голубиного яйца. «Твой мозг атрофирован!» — изрек Орхидем, как отрубил, словно перед этим покопался в черепе парня. «Не было боль чушь!» — противился Красноносый. «Я не дурак, у меня высшее образование!» — похвастал. «Я запросто мог стать профессором!» — глянул на Тоща. «Во чем черт не шутит?» — Красноносый осквабился. Тощий закивал и тоже прокукарекал. «Да-да, чем черт не шутит?» Взгляд Прондопола вогнал приятелей в дрожь. «Черт никогда ничем не шутит!» — сказал недовольно Роза. Черт никловым в цирке. Тощий поджжался, хихикнул и вопросительно снова прокуркакал. Ты с ним знаком, что ли? И тут внезапно его язык прилип к верхнему нёбу, а из раскрытого рта вместо слов прозвенел петушиный хрип. Я с ними со всеми знаком, спокойно подтвердил Кедем. Ты тоже скоро познакомишься. А краснолюсовый вдруг обнаружил, что не в силах оторвать ноги от асфальта. Бросил взгляд книзу, я шалел, ног не было, торчало только туловище, висело в воздухе. Краснолюсовый покосился на толщего и опала умело окончательно. На месте приятеля в воздухе маячил белый скелет, щелкая сколами черепа. Краснолюсова правило жаром, кажется, допился до ручки. Зажмурился и забарахтывал зубами. Никаких чертей нет, не бывает, никого не бывает. Как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. И ты мозги не пудрив, фокусник. Сбоку скелет тощего задвигал костями. Красноросый по-прежнему не видел своих ног. Не может взять втолк, как теперь передвигаться, не висеть же всю жизнь в воздухе на одном месте. Видел только, как шарахались стороны прохожие. И качались, будто корабли на волнах, автомобили на дороге. Попытался развернуть туловище, и к великой радости это получилось. Ноги под ним ожили и затоптались по асфальту, а скерет приятеля проявился в виде глупейшей физиономии и худосочного туловища сабутыльника. Красноросый вздохнулся в облегчении. Не, точно, с питьем надо завязывать. Иначе крыша уже поехала. Франдопл с взглядом по тему краснолицевого влево тот переместился на три шага и в следующий миг на то место, где он только что топтался, жахнул скролли кирпич. А чей-то голос сверху запоздава пискальва предупредил, чтобы внизу побереглись. Опоздал на две с половиной секунды. Архидем заметил. Две с половиной секунды достаточно, чтобы оборвать человеческую жизнь. Но кому она нужна без свечки и кочерги? — Ну, ты даешь, — Бурфмак разнавался. — Человеку, конечно. — А зачем она человеку? — спросил Кандука. — Ну, ты даешь, — повторил парень, не найдясь, что ответить. — А кому тогда нужна человеческая смерть? — спросил Кандука. Ты что, самый умный? Сморчился краснолицый. Думаешь, никумеку и куда клонишь? Думаешь, ты толковый от Дарвина, да? Широко раскрыл рот парень. Никого нет. От обезьяна мы с тобой. Забыл, что от Дарвина? Фокусник. Помню. По лицу архидама пробежала тень на смешке. Но встречаться не довелось. Неинтересная личность. Мои подручные подбросили ему обезьянею идею, чтобы насорить творцу, а его понесло и зашкалило. Договорился до ручки, вообще всех отмел. И ты повторяешь за ним. Свечки и кочергеты предпочитаешь обезьяну. Но обезьяна-то есть? Ты же веришь в нее? Парень глядел очумело. Получалось, что вместо творца и черта он верил в обезьяну. Мозги медленно перемешивали этуварюга. Голова шумела, как паровой котел. Перед глазами проплыла большая обезьяня морда и воску кожевого. Он поперхнулся, горло подступило рвота. Архидем снова взглядом потянул красноросого влево, и еще раз на асфальт грохнулся с крыши кирпич, разметав красные брызги осколков. И вновь писклявый голос сверху предупредил с опозданием на две с половиной секунды. Приятели посмотрели вверх. С крыши таращились растерянные физиономии рабочих. Красноносцы яростно погрозил кулаком. Умирать он не собирался, хотя и жизнь такую клял беспощадно. Перевел взгляд на Прондопула, просипел. Обезьянья жизнь, это точно. А ведь я мог бы стать ученым. Но бес попутал, схлестнулся с зеленым змеем. И вот что я тебе скажу, фокусник. Этот зеленый змей хуже обезьяны. Орхиде ему не понравилось сравнение. Только ущербный ум человека мог придумать такое. Рандопул захлопнул ему урок и наполнил. От сотворения мира змей занимал важнейшее место среди людей. Адам и я во дружили с ним, на рай плюнули ради этой дружбы. Но красноросый отмахнулся. Он не верил и во Дама с Евой, а сточертело, опустерело все, забып собой, выпотрошить из мозга всякие думы и никаких проблем. Архидем поддержал его мысли. Так и есть, подтвердил он. Без мозга человеку жить легче. Зачем мучиться? Сбыть его с рук, и дело конец. Я куплю, для моей коллекции подойдет. Для фокусу, что ли?» Расширил Вики Косноносы. «Это как же, после моей смерти?» «Нет, прямо сейчас. Оплачиваю сразу». Взгляд Пандопола вобрал в себя глаза парня. «Не бойся, я не желаю тебе смерти. Ты не умрешь. Будешь и дальше жить только без мозга». Красноносый с трудом переваривал, но что-то подталкивало поверить орхидему, и это что-то было сильнее его. Он не мог барахтаться против течения, боялся захлебнуться. Тем не менее, набрал силенок, чтобы пробромотать. Это невозможно, жить без мозга нельзя. Все возможно, завеял Камблопов. Червь живет без мозга. По телу парня пробежало волнение, как по червяку. Я не червь, пролепетал он. Ты не знаешь, кем ты был в прошлых жизнях и кем ты будешь потом, твердо отсек Архидам. Ничего не было и не будет, попытался настаивать парень. Но зачем же тогда рай и ад? усмешиваясь спросил Пандокл. И красноросый ощутил во взгляде в глубине собственного мозга выдумки. Парень чувствовал себя отвратительно. Когда мы вернулись, полная отрезвость и это было плохо. Теперь приходилось напрягать мозги, разговаривая с Пандоку. И душа, вы думаете? Конечно, ничто, отрезал краснолицый, и глядя на него, вячшего от отрезвости тощего, тот заметно скип. Тогда продай душу, тотчас предложил Ахилл дем. Ты можешь хорошо разжиться, не на чем. Парню до чертиков хотелось пропустить стаканчик спиртного. Аж ломило в суставах от жуткого нетерпения. Какое мерзкое состояние трезвости. Прозрезвевшая голова оказалась неспособна нормально мыслить. Ей не хватает хмеля. Готов орать, как тот король. Пол царства за коня. Вернее, за стакан любой силухи. Вот только царства у него не было, чтобы отстегнуть половину. И какая к дьяволу тут душа, когда внутри все кипит, глаза вылезают из глазниц, только одно и хотят увидеть. Сколько, дашь? Вытупил из себя. «Э, душа, штука дорогая, неожиданно включился точь-в-точь. И проси ящик водяры, а лучше два. Гольнем. Но красноросый подпятился. Продать мозги вместе с душою это уже слишком. Он хоть и не верил ни во что, но с чем-то же надо остаться. Если без мозга, то хотя бы с душой. Душу не продам, выпалил несогласно. А мозги забирай, проку от них никакого. Обезьяны жил, теперь червейком покопчу небо. Понимаешь, вокруг все равно одни обезьяны и черви. Да, напортачили мои подручные с Дарвином. Не доглядели, не одернули вовремя. Отвергая творца, нельзя отвергать и Галуса. Сметало Галуси, произнес Брандольпо. За это на триста лет Вулстили напроделил их пекло под душными качегарми. А душа Дарвина мотается между двумя вратами, клянчит, чтобы приняли в рай или в ад. Еще пятьсот лет гекони ущить, а потом и тысячу лет будет мытариться в шкурах обезьян. Многие люди отказываются от мозгов, чтобы подняться над оставляными. Многие заблуждаются, когда считают, что все великое совершается от большого ума. Не, все великое у людей случается от большого безумия. Дарвин не понял этого, слишком высоко возносил свой мозг, думал, его мысль способна создавать мир по его представлению. но он был всего лишь жалким червяком в этом мире. От него ничего не зависело, потому что мир давно создан, создан бездарно, и только и галус способен изменить его. Красноносый и тощий бездумно уставили глаза на орхидема, а липкая дрожь лихорадочно сновала по их телам. Красноносый тыркнулся почесать затылок И обнаружил, что нет руки. Окинул взглядом себя и обомлел. Туловища не было, ничего не было, ни ног, ни рук, ни живота, ни груди. Круто наклонив головой, я она завертелась в воздухе, как резиновый мяч. Висела совсем одна, как будто в безвоздушном пространстве. Он поймал глазами тощего, и у того тоже не было туловища. Так же вращалась одна лохматая голова с ужасом в зрачках. В основном я раскрыл рот и услышал собственный голос, я то шламил его. Не ожидал, что голова без туловища способна заговорить. А рядом прокукарекала головотушевая, она не хотела болтаться в воздухе и ей было страшно. И вдруг все разом вернулось на круги своих, появились туловища, с шеями, руками и ногами, и головы больше не поворачивались на триста шестьдесят градусов. Тощий завозился, беспокоясь, что может профука Точерить остаться в дураках. Слышишь, фокусник? Прокукарякнул Прондополу. Ему, как его собеседнику, было мутерно от проявления, на душе тоже скрипликошки. «Э, я между прочим также готов сбыть свои мозги. Орхидей мне глянул на него, но Тощий ему показалось, что тот ошпарил взглядом с головы до ног. Губы Прондопола не пошевелились, но Тощий ясно уловил разочарованный голос: "У тебя такой же негодяйский мозг. Но уступлю просьбу, выкоплю для коллекции твой. Оплата вперед от водкой", торопливо позабыл Тощий, "два ящика водки и еще уточнил, каждому". Архидам молча вскинул руку, и краснолицые с Тощим ощутили, как их волосы встали дымом. А черепа сдавили железные обручи. Затем черепа раскрылись, как крышки унитазов. Мозги обдуло ветром, донеслось чеваконье, и крышки захлопнулись. А собеси... с бутыльником стало легко. Никаких обручи, полный вакуум под темечками. Сбоку что-то звякнуло. Приятели на звук повернули лица, на тротуаре четыре картонные коробки с бутылками водки. Тощий и красноносый посмотрели на Орхидема, но того след простыл. Глянули друг на друга, увидали пустые бездумные глаза. Красноносый хлопнул руками по затылку, в ушах раздался звон пустого ведра. Он стукнул по затылку кулаком. Звон повторился сильнее. Тощий проделал то же самое. Пустота. Однако никто из них не огорчился. Эмоции покинули себя с бутыльников, лишь осталось удовлетворение собой. Парни вытянули из ящиков побутылки, прямо из горлышка осушили до дна, закурили, ожидая хмельной, туманный дури в головах. Не дождались. Выпили по второе и снова засинулись дымком сигарет. Время шло, но дурмана в головах по-прежнему не было. Только ноги перестали держать. Цепляясь за коробки, за бутылники, рухнули на асфальт пустяной здания. Опьяневшие тела были неуправляемыми, языки заплетались, а в головах между тем свежо и ясно, как будто они жили отдельно, тоющие. От Водка не могла замутить того. чего не было в черепах. Жизнь для приятелей однамоментно потеряла смысл. Краснолистый стал крять себя за то, что оказался придурком, откражавшись от мозгов. Утверждал теперь, что надо было продать душу, совсем другое было бы дело. А прохожие в это время живо прибирали к рукам водку. Впрочем, все бутылников это уже не забыли. Воутро следующего дня приятеля оклимались, подняли свои тела над ржачные ноги. Что делать будем? – спросил тощий. – Надо л фокусник. Такой фокус мне ни к чему. Отводки никакого проку, на душе противно. «Да, – Так черт у эту душу, – сплюнул краснолицый. – Без нее вполне можно обойтись. Сбагрил бы за милое дело. На кой лята оставил? Кож жадничал. Живем без мозгов, проживем без душ. Так в чем же дело? Раздался за спиной. Не покупаю. Обернулись, тупо наткнулись взглядами на прандобу. Тот стоял метров в десяти, но голос раздавался рядом. Раскрыл ладонь с толстой пачкой новеньких купюр. Будь у парней на месте мозги, один вид денег заставил бы их опешить и переводить в количество бутылок. Но сейчас глядели безучастно. Потом Тощий скривился и ткнул грязным пальцем в костюм Прондопова. «Меняю на такую спецовку!» «Такую спецодежду заслужить надо!» Холодно отказал Прондопов. «Она в единственном экземпляре!» «Мне нравится бабочка!» Показал пальцем красноносый. «Мне тоже!» Подтвердил Тощий. «Ну что ж...» Сделка состоялась, – объявил Эрхедем. Я забираю души. Когда чуть позже на улице появились первые утренние пешеходы, они обнаружили на тротуаре возле стены здания два мертвых тела. Трупы были голыми, но на шее у каждого украсовался галстук-бабочка кроваво-вишневого цвета. Собралась толпа, позвонили в полицию. За спинами любопытных возник Прандопул, кто-то из людей обратил внимание, что у того на шее такой же галстук бабочка, и показал рукой. Бабочка. Они получили, что захотели, а вот, наверное, пояснил Прандопул, это их выбор. Нынче очень просто купить мозги и души, а вот в пятнадцатый год правления Тиберия Кесария Иртантипа не сумел. Не следовало на него полагаться. Надо было все самому сделать. Повернуть бы вспять. Да не стоит сейчас. Все равно конец всему наступит. И медленно стал удаляться. Прохожий раскрыл рот от взумления, замахал руками. — Остановите его, он что-то знает! — прокричал в спину Прондопову. Другие оглянулись, но никого не увидели. Недоуменно посмотрели на кричавшего. А тот притих, думая, что все ему помирещилось.